Глава сорок пятая Я загнала в угловую лузу черный шар номер восемь, и Финн недовольно пробурчал что-то. Еще два бакса. Я позволила себе скорчить ехидную усмешку. Сколько там за пять партий? — Как мне прикажешь питаться на этой неделе? — Не можешь платить — не играй. Он нахмурился и, порывшись в кармане, извлек банкноту. «Можешь разменять К Его огорчению я смогла. Потом отправила его принести мне еще бутылку пива. Прошло трое суток со дня гибели Чарльза Корка, пряничного человека. Газеты все еще пестрели сенсационными заголовками. Большинство из них было посвящено Маглэйду. Он, можно сказать, стал баловнем СМИ, хотя не уверена, что «баловень» — здесь подходящее слово. То, как Гарри разузнал о Чарльза, Было довольно просто. У него дома была копия телезаписи того телешоу. Вернувшись домой после допроса в нашем участке, он просмотрел кассету и пришел к самым очевидным выводам. Тогда он позвонил своему дружку-приятелю, Максу Трейднеру, и вскоре уже располагал и именем, и адресом Корка. Маглэйд попытался нас обойти, прибыть на место преступления раньше нас и забрать себе все лавры. Как, собственно говоря, и получилось. «Этот парень был самым толстым слоем на пироге из дерьма!» — разглагольствовал Маглэйт по пяти телеканалам плюс СИНН. Диана Корк потеряла много крови, и потребовалось наложить ей несколько десятков швов, но врачи предполагали, что она полностью поправится. Во всяком случае, физически. Душевно же она пребывала в плачевном состоянии. С того дня я дважды навещал ее, пытаясь восстановить недостающие куски головоломки она подала на развод с Чарльзом в мае, как раз после шоу Макса Трейднера. Муж проявлял к ней невнимание и равнодушие, оскорблял словесно, хотя физически никогда. Это может показаться удивительным, однако доктор Фрэнсис Малруни объяснил мне впоследствии, что многие женатые серийные убийцы не проявляют свою агрессивность внутри семьи. Они берегут ее для своих вылазок. Диана никогда не слышала о двух его тюремных отсидках. Никогда не встречалась с его родственниками и, конечно же, понятия не имела, что всякий раз, тайком ускользая из дома, он вел охоту на людей и убивал их. Мать Чарльза Лиза Корк умерла от рака вскоре после его рождения. Были сделаны попытки выяснить местонахождение его отца Бади Корка, но безуспешно. Экскурс же в прошлое Бади Корка выявил, что он дважды подвергался аресту за жестокое обращение с ребенком, и оба раза был оправдан. По-видимому, занимаемой им должности пастора в местной церковной общине было достаточно для того, чтобы оправдать избиение им своих детей. Его уволили из церкви 10 лет назад. Но телефонный звонок подтвердил, что доктор Реджинальд Бустер был там у него после того, как я вернула себе утраченное оружие. Я даже получила звонок от одной очень важной новостной журналистки, имевшей в прайм-тайм свое собственное телешоу. Но единственный вопрос, который она мне задала, касался Гарри поэтому я бросила трубку. Сейчас я еще немного попыхтела над бильярдным столом, и Финн вернулся с двумя бутылками пива. «Проигравший расставляет», напомнила я ему. Он расставил шары. Я сделала глоток и натерла мелом кий. Затем произвела истинно великолепное разбиение, закатив при этом два полосатых. Финн чертыхнулся. К одиннадцати часам я разбогатела баксов на 30. Когда я собралась уходить, Финн сделал мне несколько прочувствованных комплиментов и взял с меня обещание, что я встречусь с ним завтра для переигровки. Я согласилась, сказав, что деньги мне всегда пригодятся. Пока я возвращалась пешком к себе домой, пошел снег. Первый снег в этом сезоне. Он так славно отблескивал в свете уличных фонарей на фоне громадных небоскребов, скрывая всю грязь. Я почувствовала, что улыбаюсь, но улыбка погасла при мысли, что утром придется откапывать машину. Когда я вернулась в квартиру, то обнаружила на автоответчике сообщение. Первое было от Лейтема, моего невезучего нового знакомого из Ленча вдвоем. Он шел на поправку и умолял меня в следующий раз, когда я приду его навещать, принести пиццу. Еда здесь никуда не годится. Вкус такой, будто они все готовят на пару. Он не таил на меня обиды только в шутливой форме, выражал нечто вроде сожаления, что наше третье свидание не может быть столь же сногсшибательным, как первые два. Потрясающий человек. Я предвкушала массу удовольствия от более близкого знакомства с ним. Второй звонок был от репортера журнала «Тайм», который хотел знать, не возражаю ли я побеседовать с ним о Гарри. Последний был от моей беспокоенной матери, которая не слышала от меня вести аж больше 20 минут, и хотела знать, по-прежнему ли у меня все в порядке? Я тут же ей перезвонила. У меня все отлично, мам. Ты рада, что снова дома? Да, слава богу, что это закончилось. Я вся изнемогаю, едва живая. Твое бедро? В моем голосе зазвучал оттенок паники. Что, стало хуже? Ты говорила, что вроде... Мое бедро в полном порядке, Жаклин. Сиделка мне пока еще не требуется. Я бестил из этого бездельника мистера Гриффина. Он прямо как тот кролик на батарейках Энерджайзер. Клянусь, я не спала трое суток. Пожалуй, мои опасения, что мамочка не сможет сама о себе позаботиться, были несколько преждевременными. После разговора я сделала себе сэндвич и села в кресло-качалку с недавно купленной книжкой Эдда Макбейна в мягком переплете. В следующий момент оказалось, что я заснула. Причем без малейших усилий с моей стороны.